Сцена 6 Штаб-квартира сопротивления. Скорпиуса прижала к столу воинственная Гермиона. Мантия ее выцвела, глаза пылают. Она настоящий боец. И ей это идет. Гермиона. «Только шевельнись, и твой мозг превратится в лягушку, а руки и ноги в резину». снег «Все в порядке. Он свой». Пауза. «Ты никогда не умела слушать. И в школе была страшной занудой». И теперь ни капли не изменилось. Гермиона. Я была отличной ученицей. снег Средненькой, насколько я помню. Он на нашей стороне. Скорпиус. Это правда, Гермиона. Гермиона смотрит на Скорпиуса по-прежнему весьма недоверчиво. Гермиона. Как правило, люди зовут меня Грейнджер. И я не верю ни одному твоему слову, Малфой. Скорпиус. Я сам в этом виноват. Сам, я и Альбус. Гермиона. «Альбус? Альбус Дамблдор? Причем тут он?» снег Он говорит не о Дамблдоре. Ты бы лучше села». Вбегает Рон. На голове у него спайки. Одежда рваная. Как мятежник он выглядит несколько менее впечатляющий, чем Гермиона. «Рон. снег Как мило, что вы к нам снизошли. И с вами...» Видит скорпиус и мгновенно настораживается. «А этот что здесь делает?» Он лезет в мантию за палочкой. «Предупреждаю, я вооружен и очень опасен, так что...» Замечает, что держит палочку не за тот конец и переворачивает ее. «Лучше не рыпайся!» снег «Он наш, Рон». Рон смотрит на Гермиону и так кивает. Рон. «Слава Дамблдору!»